Глава 44. Дата 231.05.04. Время 22.14. Зима наступала рывками, будто заводили старый мотор, долгие годы пылившийся в гараже. А когда наконец наступила, то продлилась так долго, что казалось, весна вообще не придет. Томас нечасто выходил на улицу да и то только по особому разрешению и в сопровождении двух вооруженных охранников но увиденного во время редких прогулок хватило чтобы понять на землю вернулись лед холод и снег причем так основательно будто зима мстила за нескончаемый зной по словам климатолога порока на земле восстанавливался правильный порядок смены времен года Зима, весна, лето, осень. Впрочем, в самых дальних от экватора районах климат стал еще суровее и непредсказуемее. Томас с удовольствием подставлял лицо снежинкам. Чувствовал, как морозец пощипывает нос и пальцы. Это был своеобразный вызов солнцу с его вспышками. «На, получи! Я мерзну!» Даже в начале мая зима отказывалась сдавать позиции. Томасу, Чаку и Терезе разрешили выйти на очередную прогулку в сопровождении вооруженных охранников. Настроение у Томаса было паршивое. Он все больше ожесточался. Ему до смерти надоел порог и все, что с ним связано: мозгоправы, переменные, зона поражения, паттерны абсолютно все. Это настроение не покидало его с того вечера, когда он узнал, что порог ищет лекарства от вируса, который сам же и выпустил на свободу. На улице можно было хоть ненадолго отвлечься. Тера задрожала и засовывала руки в рукава пальто. «Это точно Земля. Может, нас перебросили плоспером на какую-нибудь ледяную планету?» Было бы классно», — отозвался Чак. «Ледяные пришельцы». Интересно, если их лизнуть язык прилиппы, ну, типа как к железному столбу. Томас взъерошил Чаковы кудри, пытаясь отогнать мрачные мысли. Знаешь, Чак, свои шутки объяснять не обязательно, они у тебя, правда, бывают смешные. Иногда. Вот это, например, я так смеюсь, что уже пузо болит. Ой, я тоже, добавила Тереза. Давлюсь от смеха. Чак хрюкнул и захихикал. Он часто реагировал на подразнивание буквально, но это только прибавляло ему обаяние. «Давайте-ка потише», — сказала Тереза, «а то еще раз будем шизов внизу». «А я их никогда не видел», — с притворной грустью произнес Чак. Они завернули за угол здания и остановились, ошеломленные открывшимся видом прожекторы порока освещали лес свет искрился на припорошенных снегом соснах в небе кружили снежинки где то далеко разбивались оскалы волны все это больше походило на гигантские декорации где за ветер отвещали огромные вентиляторы фальшивый мир как в лабиринте красота какая восхитилась тереза Томас думал, что Чак выдаст очередную шутку, однако парнишка был полностью поглощён созерцанием сказочного пейзажа. «Они так уж плохо на нашей планете», — наконец сказал он. «Вот найдет порог лекарства, и жизнь совсем наладится». Томас только кивнул и положил руку Чаку на плечо. В планшете ему попалась информация о Жаровне — пустыне, где порог тоже проводил какие-то секретные изыскания. Если бы Чак видел фотографии этого адского места, не так бы восторгался планетой. В одном мальчик был прав. В мире осталось еще много мест, таких как этот поросший лесом утес, о которой шумом разбиваются могучие океанские волны. Мест, где человечество могло бы основать новые поселения. «Том, гляди!» — повысила голос Тереза, показывая туда, где начинался лес. Из-за деревьев, спотыкаясь, вышел человек. Упал, поднялся и, отряхнув снег, зашагал в сторону Томаса и его друзей. Охранники тут же встали перед ними с поднятыми пушками. «Лучше вернуться», — сказал один из них. «Это что, шиз?» — спросил Чак. Голос его звучал так спокойно и храбро, что Томаса распирало от гордости. Гадал, малыш», — ответила охранница. «Не бойтесь, вы в безопасности. Вернемся в здание». «Погодите-ка», — сказала Тереза. «Это ведь не... Ну то есть да. Это же... Рэндалл!» Томас прищурился. Прожекторы порока ослепляли. Тереза права. Это действительно был Рэндалл. Он шагал, разгребая ногами снег, будто искал что-то на земле. Охранница опустила пушку. Черт! И правда он!» «Что он делал в лесу?» — прошептал Томас. «Возвращаемся?» — громко спросил Чак. Томас шикнул на него, но поздно. Рэндалл остановился и поднял голову. Все замерли. Рэндалл, увязая в снегу, направился прямо к ним. «Ой, извините!» — пробормотал Чак. «Укрытие!» — скомандовал охранник. «Надо сообщить Рамиросу. Они побежали к ближайшему входу. Когда до двери оставалось совсем чуть-чуть, сзади раздался крик. «Стойте! Мэрион! Моро! Поговорить надо!» Услышав свои имена, охранники снова подняли оружие и заслонили собой детей. Рэндалл вытащил ногу из снега и ступил на дорожку. Вид у него был ужасный. Белки глаз красные, лицо в крови текущие из носа и из раны над бровью. Щеки ввалились, Томас в ужасе смотрел на Рэндаула. Что он вообще тут делает в таком состоянии? «Говори, только быстро», — велела охранница. «Выглядишь плохо. Врача надо». «Да все уже. Не скроешь», — усмехнулся Рендел, Потом согнулся пополам и рухнул на колени. надега! его мотнуло. Он с трудом выпрямился, еле удержав равновесие. Безнадежное, говорю, дело, скрывать от начальства, что заразился!» Томас схватил Чака за руку. Снежинки будто замерли в воздухе. «Ладно, хватит», — сказала охранница. «Муро, открывай дверь. Заводи ребят внутрь, врача найди живо». «Думаете, вы особенные?» — завопил Рэндалл. «Думаете, с вами то же самое не сделают?» Муро набрал код на дисплее. Раздался гудок, цвет экрана из красного стал зеленым, дверь щелкнула и открылась. Охранник распахнул ее пошире и отступил, пропуская детей внутрь. Томас практически втолкнул Чака внутрь, потом схватил Терезу и потянул за собой. Ни одной секунды больше он не станет смотреть на вопящего Рэндала. Слышите, что я говорю! орал тот. Не от того бежите! Не меня бояться нужно! «Слышите?» Охранник захлопнул дверь, крики прекратились. В маленькое окошко Томас видел, как Рэндл повернулся и зашагал обратно в сторону леса. «Можешь сегодня поспать у меня на полу», — сказал Томас Чаку. Они стояли в коридоре перед дверью Томасовой комнаты. «Пусть нас ругают, если хотят». Тереза сходила к себе в комнату и теперь вернулась к ним. Вид у нее был обеспокоенный. Может, с нами останешься? Спросил ее Томас. Я и сам-то побаиваюсь. Вообще-то. Что не так? Спросил Томас. Тереза покосилась на чака, тот думал о чем-то своем. Уложи его, сказала Тереза мысленно. Нам надо идти. Куда? Все еще хуже, чем ты думаешь, ответила Тереза. Иди, сказку ему расскажи там, колыбельную спой, я не знаю, уснет, стучись ко мне. Да что случилось-то? встревожился Томас. Послушай, дружок, сказала она уже вслух, не ответив на вопрос, и нежно убрала прядь волос с лица Чака. Мальчик посмотрел на нее взглядом, в котором отразился весь ужас того, что он только что увидел. Я устала. Идите спать, утром увидимся. Ничего не бойся. Она наклонилась и заглянула Чаку в глаза. Да, Рэндл заболел, но о нем позаботятся. А у нас иммунитет, нам ничего не страшно. Она ободряюще улыбнулась. Томас даже сам поверил в то, что все это правда. Спокойной ночи, сказал Томас. Пойдем, Чак. Спокойной ночи, ответила Тереза и шмыгнула к себе в комнату. Укладываясь, Чак сказал такое, что Томас в очередной раз подумал, мальчик понимает гораздо больше, чем им кажется. «У нас-то да, иммунитет», — произнес Чак в темноте. «А у тех, кто в пороке работает...»